Глава 1. Пророчество мальчика Чеки. Вы просите меня, отец мой, рассказать про юношу Умслопогоса, владельца железной повелительницы Секиры, виновницы стонов, прозванного впоследствии Булалио, убийца, и про его любовь к Наде, самой прелестной женщине племени зулусов. История-то длинная. Но вы пробудете здесь не одну ночь, и если я буду жив, то расскажу её вам до конца. Приготовьтесь отец мой услышать много грустного. Даже теперь, когда я вспоминаю о Наде, слёзы подступают к мертвелой роговой оболочке, которая скрывает солнечный свет от моих старых глаз. Знаете ли вы, кто я, отец мой? «Нет, наверное, не знаете. Вы думаете, что я старый колдун Цвиты? Так и люди думают уже много лет, но и то не мое настоящее имя. Мало кто знал его. Я хранил его затаенным в сердце, потому что, хотя я и живу теперь под защитой законов белого царя...» А великой королевой считается верховным вождём моего племени, но если бы кто узнал моё настоящее имя, то и теперь Ассигай мог бы найти дорогу к этому сердцу. Взгляните на эту руку, отец мой. Нет, не на эту, которая иссушена огнём. Посмотрите на мою правую руку. Вы видите её, а я не вижу, потому что слеп. Но я помню её такой, какая она была когда-то. А. Ага. Я вижу её красной и сильной. Красной, потому что она обогрена кровью двух царей. Слушайте, отец мой. Наклоните ухо ко мне ближе и слушайте. Меня зовут Моппо. Ага. Я чувствую, что вы вздрогнули вздрогнули так, как дрогнул отряд пчёл, когда моппо выступил перед ними, и с оссигаев в его руках кровь царя Чеки медленно капала на землю. Да, я тот самый моппо, что убил царя Чеку. Я убил его вместе с принцами Динганом и Умланганом но рана, лишившая его жизни, была нанесена моей рукой. Не будь меня, никогда бы его не убили. Я убил его, сообща с принцами, но только Динган, я и еще один человек убивали его. Что вы говорите? Динган погиб при Тангаль. Да-да, он погиб, но не там. Он погиб на горе привидений и лежит на груди каменной колдуньи, которая сидит там, на вершине, в ожидании конца мира. И я был на горе привидений. В то время ноги мои двигались быстро, а жажда мести не давала мне покоя. Я шел весь день и к ночи нашел его. Я-то еще другой. И мы убили его. Ха-ха! Зачем я вам в сущности все это говорю? Что это имеет общего с любовью Умсла Погоса и Нады по прозвищу Лилия? А вот сейчас скажу вам. Я заколол чеку из мести за мою сестру Балику, мать Умсла Погоса, из-за то, что он умертвил моих жён и детей. Я и Умсла Погос убили Дангана за Наду мою дочь В этой истории встречаются великие имена, отец мой. Эти имена известны многим. Когда импи дико выкрикивали их, идя на приступ, я чувствовал, как горы содрогались. Я видел, как вода трепетала в своём русле. Где они теперь? Их нет. Но белые люди записывают имена их в книги. Я мо Открыл врата вечности носителям этих имен. Они вошли в них и больше не вернулись. Я обрезал нити, привязывавшие их к земле, и они сорвались. Ха! Они сорвались! Может быть, и теперь падают, а может быть, ползают по своим опустелым жилищам в образе змей. Я хотел бы узнать этих змей, чтобы раздавить их под своим каблуком. Вон там, внизу на кладбище царей есть яма. В этой яме лежат кости царя Чэки, того царя, что убит мною за балик. А там далеко в стране зулусов есть расщелина в горе привидений. У подножия этой трещины лежат кости Дингана, царя, убитого за наду. Падать было высоко, а он был тяжёлый, и кости его рассыпались на мелкие куски. Я ходил смотреть на них после того, как шакалы и коршуны покончили своё кровавое дело. О, как я хохотал! Потом я пришёл сюда умирать. Всё это было давно а я ещё не умер несмотря на то что желаю умереть и пройти скорее по тому пути где прошла моя надо может быть я для того и жив ещё чтобы рассказать вам эту историю отец мой а вы передадите её белым людям если пожелаете вы и спрашивайте сколько мне лет да я и сам не знаю Я очень очень стар. Если бы царь Чека был жив, он был бы одних лет со мной. Никого не осталось в живых из тех, кого я знал мальчиками. Я так стар, что мне следует торопиться. Трава вянет, настаёт зима. Да, пока я говорю, зима окутывает холодом моё сердце. Что же? Я готов уснуть в этом холоде, и кто знает, ведь может снова проснусь среди благоухающей весны. Раньше ещё, чем зулусы составили отдельное племя, я родился в племени Лангени. Племя наше было небольшое. Впоследствии все те, кто способен был сражаться, составили лишь один отряд в войске царя Чека их набралось всего-то может быть от 2 до 3000 но зато все на перечёт были храбрые теперь все они умерли и жёны их и дети да и всё племя больше не существует оно исчезло подобно тому как исчезает луна каждый месяц племя наше жило в красивой открытой местности говорят там живут теперь буры которых мы звали Анабоны. Отец мой Македама был вождём этого племени, и его край расположен был на склоне холма. Я не был однако сыном его старшей жены. Однажды вечером, когда я был ещё совсем маленький и ростом едва достигал локтя взрослого человека, я сошёл с матерью в долину, где находился загон для скота. Нам хотелось посмотреть наше стадо. Мать моя очень любила своих коров. Между ними была одна с белой мордой. Она, как собака, ходила следом за ней. Мать моя несла на спине маленькую сестру мою Балику. Балика была в то время ещё маленькой. Мы шли по долине, пока не встретили пастухов, загонявших скот. Мать подозвала корову с белой мордой и кормила её из рук листьями мучного дерева, которые захватила с собой. Пастухи прогнали скот дальше, а корова с белой мордой осталась около моей матери. Она сказала пастухам, что приведёт её сама, когда вернётся домой. Мать села на траву, держа на руках балику, я играл около неё, корова пошла около нас. Вдруг мы увидели женщину, идущую по долине по направлению к нам. По её походке было заметно, как она сильно утомлена. К спине ей был привязан узел, завёрнутый в циновку. Она вела за руку мальчика приблизительно моих лет, но выше ростом и на вид сильнее меня. Мы ждали довольно долго, пока женщина дошла до нас, и в изнеможении опустилась на землю. Её причёски мы сразу узнали, что она не принадлежит к нашему племени. "Здравствуйте", сказала женщина. "Здравствуйте", ответила моя мать. "Что вам надо?" "Мне надо поесть и шалаш, где бы я могла отдохнуть", ответила женщина. "Я иду издалека. Как ваше имя и к какому вы племени?" спросила мать. "Зовут меня Унанда. — Я жена Сенцангакона из племени Зулусов, — ответила незнакомка. — Не надо сказать вам, отец мой, что между нашим племенем и Зулусами только что была война. Сенцангакона убил несколько наших воинов и захватил много скота, а потому, когда моя мать услышала слова у Нанды, она гневно вскочила на ноги. И ты смело приходишь сюда и просить пищи и крова, ты жена золуского пса, воскликнула она. Убирайся прочь, не то я позову работниц и прикажу выгнать тебя отсюда кнутами. Женщина, она была очень красива. Молчишь, дала, пока моя мать кончит свою гневную речь. В тотчас она подняла голову и тихо сказала: Уколо вас стоит корова, у которой молоко сочится из вымени. Неужели вы откажете дать мне и моему мальчику кружку молока? Она вынула из своего узла кружку и протянула её к нам. "Конечно, не дам", сказала моя мать. "Нам так хочется пить после долгого пути", продолжала женщина. "Может быть, Вы додите нам кружку воды мы уже давно не встречали источника Не дам, пёс её жена. Иди сама ищи себе воды. Глаза женщины наполнились слезами. Мальчик скрестил руки на груди и нахмурился. Это был очень красивый мальчик с большими чёрными глазами, но когда он хмурил брови, глаза его темнели, как темнеет небо перед грозою. «Матушка», — сказал он, — «видно, мы так же непрошенные гости здесь, как и там внизу». И он кивнул головой по направлению той стороны, где жило племя Зулусов. «Пойдем в Дингисваю. Там племя Умтетва защитит нас». «Пойдем, сын мой», — ответил Лаунанда. «Но путь наш дальний, а мы с тобой так устали, что, пожалуй...» и не дойдем. Я молча слушал и почувствовал, как сердце мое содрогнулось от жалости. Мне было жалко и женщина, и мальчика. Оба казались такими утомленными. Не говоря ни слова моей матери, я схватил ковш и побежал к источнику. Через несколько минут я вернулся с водой и Мать моя очень рассердилась и хотела поймать меня, но я быстро промчался мимо неё и подал ковш мальчику. Тогда мать решила больше не мешать мне, но всё время словами старалась уязвить женщину. Она говорила, что муж её причинил зло нашему племени, а что сердце подсказывает ей, что сын причинит ещё большее зло. Так говорит ей её элозий, добрый день ей. Ах, отец мой, илози её был прав. Если бы женщина у Нанда и её сын умерли тут же на лугу в этот день, поля и сады моего племени не обратились бы в голую степь, и кости моих единоплеменников не валялись бы в большом овраге там около краля Ситива её. Пока моя мать говорила, я стоял молча, рядом с беломордой коровой и наблюдал за происходившим. Сестрёнка Балик громко плакала. Мальчик, сын Унанды, взяв из моих рук ковш, не подал воды матери. Он сам выпил 2/3, и, я думаю, он выпил бы и всё, если бы жажды его не была утолена. Затем он подал остаток воды матери, и она выпила её. Тогда, взяв ковш из её рук, мальчик Выступил на несколько шагов вперёд, держа ковш в одной руке, а в другой короткую палку. Как тебя зовут, мальчик? спросил он меня тоном взрослого. Меня зовут Моппо, ответил я. А как зовут ваше племя? Я назвал ему наше племя племя Лангень. Хорошо, Моппо. Теперь я скажу тебе моё имя. Меня зовут Чека. Я сын Сенсангакона, и моё племя зовут Амузулусы. Я тебе скажу ещё что-то. Теперь я маленький мальчик, и моё племя маленькое племя, но придёт время, когда я вырасту такой большой, что голова моя будет теряться в облаках ты будешь смотреть вверх и не увидишь её лицо моё ослепит тебя оно будет сиять подобно солнцу а племя моё возрастёт одновременно со мной и наконец поглотит весь мир слушай меня когда я стану велик и моё племя со мной возвеличится тогда я припомню Как однажды Лангении отказали дать мне с матерью ковш молока, чтобы утолить жажду. Ты видишь этот ковш? За каждую каплю, которую он может содержать, будет пролита кровь человека, кровь одного из ваших единоплеменников. Но за то, что ты, моппо, дал мне воды, я пощажу тебя. Одного тебя, Мопо, и возвеличу тебя. Ты разжиреешь в тени моей славы. Тебя одного я никогда не трону, как бы ты ни провинился передо мной, клянусь тебе в этом. Но зато это женщина. И он указал палкой на мою мать. Пусть торопится умирать, чтобы мне не пришлось заставить ее желать смерти. И я сказал... Мальчик заскрежетал зубами и погрозил нам палкой. Мать моя молча стояла в стороне. Наконец она не выдержала. «Негодный лгунишка, говорит точно большой, не правда ли? Еще теленок, а ревет как бык. Я научу его говорить иначе. Мальчишка, злой прорицатель» и спустив балику на землю, она побежала к мальчику. Чека стоял неподвижно, пока она не подошла совсем близко к нему, тогда вдруг он поднял палку и так сильно ударил её по голове, что она тут же упала. Он захохотал, повернулся и ушёл в сопровождении своей матери. Это были первые слова Чеки, слышанные мною от отец мой. Они оказались пророческими и оправдались. Последние слова, слышанные мною, тоже были пророческими, и я думаю, тоже оправдаются. Они, впрочем, и теперь уже исполнились. Ну, во-первых, он сказал, что племя зулусов возвысится. И что же? Разве оно не так? Во-вторых, он предсказал, как оно падёт и оно падет. Разве белые люди не собираются уже теперь вокруг околевающего быка? Зулусы уже не те, что были прежде. Да-да, слова его оправдываются. И голос мой — это голос племени уже осужденного. Но об этих других словах Чеки я скажу в свое время. Я подошел к своей матери, Она приподнялась с земли и села, закрыв лицо руками. Кровь из раны, нанесенной палкой чеки, текла по ее рукам и падала на грудь. Так она сидела долго. Ребенок плакал, корова мычала, как бы прося подоить ее, а я все вытирал, кровь, сочившуюся из раны пучками сорванной травы. Наконец она отняла руки от лица и заговорила со мной мопа сын мой мне снился сон я видела мальчика чеку ударившего меня он вырос и стал великаном он гордо выступал по долинам и горам глаза его сверкали как молния и в руке он держал осягай обогрённой кровью Вот он захватывает одно племя за другим, он топчет ногами их крали. Перед ним всё зелено, как летом, по сади всё чёрно, как будто огонь жёг траву. Я видела и наше племя Моппо. Оно было молодочисленно и здорово, мужчины храбры, девушки красивые, детей я считала сотнями. Я видел его ещё раз моппо. От него остались лишь кости, белые кости, тысячи костей, наваленных в кучу в каменистом авраге, а он чака стоит над этими костями и хохочет так, что земля трясётся. После этого моппо в этом же видении я увидел тебя взрослым человеком. Ты один остался в живых из всего нашего племени. Ты ползл за великаном Чекой, а за тобой ушли другие великие мужи царственные санки. Ты ударил его небольшим копьём, он упал и снова сделался маленьким, он упал и проклял тебя, но ты крикнул ему в ухо одно имя имя Балики твоей сестры. И он испустил дух. Пойдём домой, моппа. Пойдём домой. Темнеет. Мы встали и медленно направились к дому, но я молчал, потому что мне было страшно. Очень страшно, отец мой.